Глава 4. Симон Даркур плохо спал и проснулся с похмельем. Он стал ругать себя. Гораздо суровее, чем это делал бы мирянин. Без сомнений, он слишком много пьет. Он отказывался называть это алкогольной зависимостью, как диктует современная социология. Он сказал себе, что становится пьяницей. А пьяница-священник — самый отвратительный вид пьяниц. Оправдание — Да, конечно, он мог бы найти кучу оправданий. Фонд Корниша и святого до бутылки доведет. Вот ведь туполобая компашка подобралась. Причем во главе с Корнишем, которого финансовый мир считает таким идеалом осмотрительности. Но какие бы ни были у Даркура оправдания, он не должен стать пьяницей. Эта история с якобы сыном Парла Бейна может попортить много крови. Даркур кое-как проглотил завтрак насильно заставляя себя именно потому, что пьяница обычно не завтракает, и позвонил знакомому частному детективу, который был ему кое-чем обязан. Симон мытьем и катаньем дотащил его способного сына до получения степени бакалавра. У детектива были очень полезные связи. Потом Симон поговорил по телефону с Уинтерсоном, завкафедрой музыковедения, и, Не подчеркивая своего беспокойства из-за отсутствующего либретто, но пытаясь осторожно выяснить, что знает об этом Уинтерсон. Завкафедры не волновался. Возможно, соответствующие бумаги попали в другое место или были внесены в каталог под другим именем, скорее всего, под именем либреттиста, которым, по-видимому, был Джеймс Робинсон Планше. Ни Завкафедры, ни Даркур никогда не слыхали о Планше. Но они кружили по рингу в привычной для ученых манере. Каждый пытался выяснить, что знает другой. От их возни в воздух поднялось облако незнания, которое, что опять-таки характерно для ученых, их успокоило. Они договорились о времени встречи Даркура с мисс Хюльдей Шнакенбург. Когда это время настало, Даркур и кафедрой прохлаждались в многоконном кабинете минут 20 «Сами теперь видите», — сказал Уинтерсон. — Ни от кого другого я бы ничего подобного не потерпел. Но, как я вам говорил, Шнак — особый случай. — Особо неприятный, — подумал Даркур. Наконец дверь открылась, Шнак вошла и села, не дожидаясь ни приветствия, ни приглашения. Она сказала, что вы хотите меня видеть. — Не я, Шнак, а профессор Даркур. Он представляет фонд Корниша. Шнак ничего не сказала, лишь полоснула Даркура взглядом, возможно, злобным. Ее вид не так выбивался из привычного ряда, как ожидал Даркур, но, несомненно, в кабинете зав. кафедрой она являла собой необычное зрелище. Дело было даже не в неряшливой и давно не одежде. Многие студентки по модной идеологии того времени из принципа ходили в затрапезном и грязном. Немытость Шнак была не протестом против чего-либо, а настоящей грязью. Шнак выглядела чудовищно антисанитарной, больной и слегка сумасшедшей. Грязные волосы сосульками свисали на острую крысиную мордочку. Глаза почти закрылись. Шнак подозрительно щурилась, и от этого у нее на лице появились морщины в самых неожиданных местах, морщины, какие в наше время нечасто увидишь даже у древних старух. Грязный свитер когда-то принадлежал мужчине на локтях вязко протерлась и распустилась, свитер дополняли грязные джинсы, опять-таки грязные немодной грязью бунтарской юности, в которой есть определенное кокетство. Джинсы шнак были грязны по-настоящему, до омерзения. В паху расплывалось большое желтое пятно. Довершали картину поношенные кроссовки без шнурков, на босу ногу. Девушка была очень грязна. Но не агрессивно грязна, не как обыватель, желающий своим видом сделать некое заявление в ней не было ничего поражающего взгляд Если можно так выразиться, она выделялась именно своей непримечательностью. Встретив ее на улице, Даркур, скорее всего, не обратил бы внимания. Но увидев, на кого фонд собирается поставить большие деньги, Даркур похолодел. Мишнакенбург «Надо полагать, мистер Уинтерсон сказал вам, что фонд Корниша обдумывает возможность представить на сцене обработанную вами оперу гофмана «Зовите меня, Шнак». «Да». «Психованная затея, но деньги ихние». Голос был сухой, сварливый. «Верно, но вы понимаете, что ее невозможно будет осуществить без полного сотрудничества с вашей стороны?» «Огу». «И фонд может на вас рассчитывать?» «Наверно». Директорам фонда потребуется более полная уверенность. Вы ведь все еще несовершеннолетняя. Неа, мне 19 Вы молоды для работы на диссертации. Я думаю, что мне следует поговорить с вашими родителями. Без толку Почему? Они ни хрена в этом не смыслят. В музыке? Я говорю об ответственности. Нам нужна какая-то гарантия, что вы выполните свои обязательства. Я хочу получить согласие ваших родителей. Они думают, музыкант — это тот, кто играет на органе в церкви. Но они согласятся на наш проект, как вы думаете? Откуда мне знать? Я только за себя отвечаю. Ну, если им пообещать денег, они, скорее всего, за них ухватятся. Мы собираемся выделить грант, который покроет все ваши расходы на жизнь, на обучение, все, что может потребоваться. Вы примерно представляете, какая сумма вам понадобится? «Я могу жить и не тратить ничего» или завести какие-нибудь дорогие привычки. — Нет, мисс Шнакенбург, этого вы не можете. Мы будем тщательно следить за расходами. По всей вероятности, я буду сам их контролировать, и при малейшем намеке на упомянутые вами дорогие привычки наше сотрудничество закончится. — Шнак, вы же сказали мне, что оставили все эти глупости, — вмешался интерсон Да, в общем, оставила. У меня темперамент неподходящий. — Рад слышать, — заметил Даркур. «Скажите, мне просто интересно, вы бы стали работать над этим проектом, над оперой, если бы вам не дали гранта?» «Да. Но, насколько я понимаю, вас интересуют самые современные направления в музыке. Откуда эта страсть к началу девятнадцатого века?» «Ну, не знаю, она меня вроде как зацепила, все эти чудики». «Ну, хорошо, а что бы вы делали, если бы вам не дали гранта?» «Какую-нибудь работу, все равно что». Даркуру надоело ее равнодушие. «Вы бы стали, например, играть на пианино в борделе?» Шнак слегка оживилась впервые за всю беседу. Она расхохоталась сухим пыльным смехом. «Проф, вы в каком году живете? Теперь в борделях нету пианино, сплошной хай-фай и электроника. И девочки то же самое. Сходите как-нибудь, освежить память». Важнейшее умение для преподавателя — не показывать студентам, что их оскорбления тебя задели. Надо выждать и сквитаться с ними, когда настанет удачный момент. Даркур продолжал невозмутимым шелковым тоном. — Мы хотим, чтобы у вас было время для работы над оперой, чтобы вы не беспокоились о заработке. Но вы все учли. Например, в этих бумагах нет ничего похожего на либретто. Это меня не колышет. Кто-нибудь, пускай его найдет. Мое дело музыка и только музыка. А вам достаточно будет этих нот? Я не специалист, но, думаю, для завершения оперы на основе одних набросков и грубых планов нужна потрясающая страсть к своему делу. Вы думаете? Да, я думаю. Позвольте вам напомнить, что решение еще не принято. Если ваши родители вас не поддержат... Если вы так равнодушны к деньгам и той пользе, которую они могут принести в вашей работе, мы ни в коем случае не будем вам навязываться. Тут вмешался Уинтерсон. «Слушайте, Шнак, не будьте дурой. Это невероятный шанс для вас. Вы ведь хотите стать композитором? Вы мне сами говорили. Угу. Тогда советую понять вот что. Фонд Корниша и наша кафедра предлагают вам редчайший шанс». Огромную ступень в карьере — способ привлечь к себе необходимое внимание. Многие великие музыканты прошлого отдали бы 10 лет жизни за такую возможность. Еще раз повторю не будьте дурой. Херня. Даркур решил, что настало время для рассчитанной вспышки гнева. Знаете что, Шнак? Не смейте со мной так разговаривать. Помните, что даже Моцарту прилетало по заднице, когда он вел себя невежливо. Решайте, нужна вам помощь или нет. — Угу. — Не угукайте. Нужна или нет? — Да, нужна. — Нет, я жду волшебного слова. — Ну же, Шнак, вы наверняка его слыхали когда-нибудь, ну хоть в далеком прошлом. — Ну, пожалуйста. — Вот это уже больше похоже на дело. — И впредь продолжайте в том же духе. Я вам сообщу о нашем решении. Когда Шнак ушла, кафедрой не скрыл своей радости. «Какое наслаждение!» — сказал он. «Я уже давно хотел с ней так поговорить. Но вы же знаете, нам нужно соблюдать осторожность со студентами. Того и гляди, накатают жалобу в попечительский совет. Но деньги все еще дают кое-какую власть. Где вы научились укрощать диких зверей?» В молодости поработал на паре неблагополучных приходов. Шнак вовсе не так крута, как пытается нам внушить. Она доедает да и ест в основном всякую дрянь, Надо полагать, она когда-то принимала наркотики, а сейчас я не удивлюсь, если она пьет. Но что-то симпатичное в ней есть. Если она гений, то это гений в полном соответствии с великой традицией романтизма. Я надеюсь. Думаю, Гоффману она бы понравилась. Я мало знаю о Гоффмане, это не моя эпоха. Он весьма соответствует великой традиции романтиков. Он как писатель был одним из вдохновителей немецкого романтизма. Но в великой традиции романтиков есть аспекты, без которых в наше время лучше обойтись. Шнак придется это усвоить. А от Гоффмана а она этому научится? Он совсем не тот учитель, которого я бы для нее выбрал. А кого бы вы выбрали? Удалось ли вам заполучить того научного руководителя, которого вы хотели? Я буду завтра звонить ей за границу. Я постараюсь быть как можно более убедительным... «А это может занять некоторое время. Надеюсь, счет за телефон я могу отправить вам». Судя по этим словам, у зав. кафедры был большой опыт работы с различными фондами.